Глава 30. Бактерии. Девушка с ярко-синими волосами, практически того же оттенка, что и у меня, испепелила падающий на нее камень и оглушительно завизжала от радости. Ее сестра тут же бросилась к ней обниматься, из-за чего обе растяпы пропустили следующий снаряд. Напарники по команде с верхнего уровня метнулись на уровень защитников, но, разумеется, они не успели. Синтезатор снарядов по периметру загорелся красной диодной лентой и издал противное «Пи», что означало проигрыш команды. Плохо, просто отвратительно. И это будущие хранители? Фиг, какой позор. Эти девицы все портят. Басом забрюзжала неприятная личность у меня над духом. Я прикрыла ресницы, мысленно досчитала до десяти. Вспомнила, как надо улыбаться, чтобы мое лицо не напоминало оскал серийного убийцы и лишь после привычного ритуала повернулась лицом к капитану Зиргу Мерлоку. «Уважаемый», — процедила я, не испытывая ей доли уважения, — «вы мешаете мне тренировать команду». «А вы тренируйте, тренируйте», — не моргнув и глазом ответил гадкий капитан, — «я же только комментарии даю». «Я сделала стандартный знак команде собраться на пляже, чтобы устроить разбор полетов. И ваши комментарии мне мешают». В любом случае тренировка окончена, не могли бы вы удалиться? Нет, не могу. В смысле? Я опешила от наглости Зирга. Еще неделю назад он спокойно уходил с поля, когда я говорила, что занятие завершено. Пятеро ребят и две девушки в мехлевах приземлились в паре десятков метров от нас. Двойняшки обнимались, парни на них явно дулись и говорили гадости. Те в ответ вяло огрызались, а Миттар, что был назначен капитаном этой команды, Часто-часто хлюпал носом, готовый вот-вот расплакаться. М-да. Какие же они все таки дети? Была бы моя воля, освободила бы всех от никому ненужных занятий. Я подумал и решил, что вы ведете неправильные беседы с кадетами. Вы недостаточно строги и плохо объясняете, насколько этим семерым важно работать вместе. Позвольте, я сама решу, как говорить с моими кадетами. Говорите, конечно, кто же вам мешает. А я послушаю. Если что, добавлю от себя. «Нет», — рявкнула я, посылая к швархам вежливость. «Что вы от себя добавите? Какой позор? Или эти девицы все портят? Хотите окончательно рассорить мне семерку и убить командный дух? Вы что, оцениваете мои действия?» Зерка скорбелся не на шутку. «Вообще-то я капитан. А я майор и стою выше вас по рангу». И требую убраться отсюда. Занятие окончено. Прошипела, чувствуя, что еще немного и впаду в бешенство. Майор, но лишь на юнисии. Зирк задрал нос. В прямом смысле задрал, так как он был на целую голову ниже меня в росте. А у меня образование классическое. Диплом главного филиала Академии космического флота. И ввиду того, что мне поручили присматривать за воспитанием новых хранителей, Я считаю себя вправе. Агр, как же мне это надоело. Такое ощущение, что присланные космофлотом офицеры проходили какую-то специальную подготовку по тому, как надо бесить. Что здесь происходит? Я и не заметила, как к нам со спины подошли Велвил и Грегори. Не знаю, что именно заставило побледнеть и заткнуться Зирга. То ли мрачное одеяние Фрапенко, от которого он не стал отказываться даже после восстановления коленей то ли мощная фигура Ларка. Но ненавистный капитан Мерлок отдал честь, проблеял что-то невнятное про то, что у него внезапно образовались дела на другом конце острова, и тут же ретировался. «Я буду в корпусе, Грегори. Заходи, когда будет свободное время. И ты, Вивин тоже». Вел-Вел кивнул на прощание и неспешно пошел дальше, а вот Ларк остался. «Ну что, как они?» спросил он тихо. Я криво усмехнулась и обернулась к топчущимся кадетам. Команда! Да. Семеро ребят вытянулись по струнке и синхронно сделали шаг вперед. Все с такой надеждой смотрели на меня, что у меня язык не повернулся сказать правду. Хранители из них не получится, совсем. Я откашлялась. В целом ничего, но есть ошибки. Сами назовете. Капитан команды снова хлюпнул носом и тихо промямлил. «Девчонки пропустили камень, мы проиграли. Еще ошибки». Грегори удивленно приподнял бровь, глядя то на меня, то на команду. Разумеется, красные диоды на генераторе снарядов он не мог не заметить, но целиком игру не видел. Молчание было мне ответом. «Хорошо, тогда их перечислю я». Я тяжело вздохнула. Итак, охотники и игроки второго уровня побросали свои места и вмешались в работу защитников. Это раз. Ребята потупили взгляды. Девушки, вместо того, чтобы продолжить игру в защите и равномерно распределить силы по сектору, сгруппировались в одном месте. Это два. «Ну, мы обнялись на радостях», — тихо сказала одна из двойняшек Белаури. «И тем самым пропустили следующий снаряд. Если бы это была страпелька, то планета уже была бы мертва», — жестко припечатала я. Наконец, третье и последнее. Нельзя использовать такие дозы магниса на столь маленьких снарядах. Лара, ты смотрела, какую капсулу берешь? Ремень с капсулами устроен так, чтобы легко было сортировать капсулы по размеру. Почему не взяла в два раза меньше? Она была под правой рукой, а я правша, растерянно произнесла девушка, глядя на меня огромными синими глазищами. Я нахмурилась. Будущие хранители должны одинаково ловко владеть обеими руками. Из-за того, что ты ленишься разрабатывать левую руку, в один день вспышка от взрыва может задеть твоих напарников. Простите, я не подумала. В следующий раз буду внимательнее. Я поджала губы, рассматривая горе команду. Никакие они не хранители и даже не игроки. Но что делать, если космофлот распорядился тренировать всех, кого только можно? И самое ужасное, что на вот такие вот тренировки уходят просто крейсерские запасы Магниса. И как объяснить ученикам, что его нужно экономить, если в Федерацию просочится информация, что запасы Магниса тают, как метеориты при вхождении в атмосферу, начнется еще одна волна паники. Майор Вивенкас. Слышать новую фамилию было все еще непривычно, но я уже на нее легко отзывалась. Ммм. «Это все, Мы можем идти?» — с опаской уточнил капитан команды, явно ожидая, что я пройдусь и по его персональным недочётам. Зная, что сёстры де Лаури — самое слабое звено в команде, он, разумеется, должен был изначально играть в свои защиты. Однако по выражению лица Митара было понятно, что он понимает свою ошибку. «Можете. Все свободны». Я махнула рукой, чтобы ребята расходились. Парни тут же заулыбались и помчались в сторону корпусов, а вот двойняшки притихли и перевели жадные взгляды настоящего рядом Грегори. «Майор Вивенкас, решилась одна из них. «А можно потренироваться под личным руководством майора Грегори Грешхана?» «Только посмей», — отчетливо проступила на лице Ларка. Я внутренне усмехнулась, но постаралась изо всех сил удержать серьезное выражение. В «Принципе, действительно, было бы неплохо, чтобы майор Гришхан показал некоторые приемы в защите», произнесла искоса, поглядывая на напрягшегося Ларка. «И сколько магниса стоит отмерять на расщеплении того или иного камня?» Тут же подхватила одна из сестер Де Лауре. «Вивен, убью». «Майор», — обратилась к напарнику официально, — «как это всегда делала при кадетах». Насколько я помню ваше расписание, у вас как раз вечером есть окно с 8 до 9. Вечером. Пронеслось восторженным придыханием от метарок. Реально убью, а труп закопаю. Нет, из к Шварховой матери. Боюсь, майор Кас. Скрипнув зубами, процедил Грегори, даже не смотря в сторону двойняшек. Что вы спутали мое расписание с кем-то из других офицеров космофлота. Вот как. «Ах, ну если спутала, тогда приношу свои извинения», — церемонно ответила я. На прошлой неделе Грегори от скуки согласился стать подопытным Майка, и теперь в его задачу входило надсадить в контейнер столько слюны, сколько получится. Спустя годы Майк вспомнил мой совет насчет исследования целебных свойств этой жидкости и неожиданно взялся за проект. Просто поразительно, что в кои-то веке Грегори важнее наука, чем что бы то ни было. Или то, что Ларк так старательно избегает Метара, уже который месяц. Грегори, в принципе, всегда был привычен к повышенному вниманию женского пола. Но именно сестры де Лаури вызывали у него нервный тик. И именно поэтому я с искренним удовольствием садиста время от времени щекотала коллеги нервы. Мы попрощались с кадетами и двинулись в сторону главного корпуса. «Вив, но кто тебя просил?» «Шварх». Грегори смачно выругался, а я все же не удержалась и улыбнулась. «Они же теперь действительно полезут спрашивать дядю мою расписание. Зачем ты им подала эту идею?» «Девчонки от тебя без ума, потому и напросились в игры». Я хлопнула коллегу по плечу. «Присмотрись, они неплохие». «Пф!» Ни то фыркнул, не то рыкнул офицер. «У них никакого уважения к старшим, никакого пиетета». Мы спасли их планету, а они незаметно пробрались в грузовой отсек корабля и покинули с тобой и Велвилом Митарию, чтобы быть поближе к своему герою. Закончила я за Грегори. Они отказались покидать звездолет, возмущенно воскликнул майор Гришхан. Да еще и мотивировали это тем, что на тот момент являлись гражданскими лицами. А потому не обязаны выполнять приказы офицера. И вообще, это просто возмутительно. Куда я не пойду везде эти сестры? Я прикусила губу. Нашел корабль на астероид. Грегори так настойчиво меня добивался еще полгода назад, а теперь его не менее настойчиво добиваются эти метарки. И ведь если присмотреться, Ларк недоволен не ситуацией ни в целом. Его задевает именно то, что они не воспринимают его как сильного защитника, которого нужно беспрекословно слушаться. А когда я объявил повторную посадку на метарье, они влезли в бортовой компьютер, что-то там поменяли, и по медицинским показаниям кораблю было отказано в посадке. Выставили меня полным идиотом перед всем космопортом. Да все операторы угорали со смеху. У меня чистокровного Ларка и члена клана золотых львов, оказывается, вши. Вивен, вши. Я хмыкнула. Так и хотелось сказать скажи спасибо, что не перестает ухлянка. Но собственную жизнь я все еще ценила выше, чем возможность подколоть Грегори. М да, девочки так стремились получить внимание Ларка, что ненароком затронули его чувство собственного достоинства. Зря они, конечно, правшей. Гордые Ларки многое способны простить женщинам. Пожалуй, практически все, кроме унижения. Самое популярное заболевание крупного рогатого скота на аграрных планетах. И эта гадость, оказывается, не только не выводится из бортового журнала, но еще и автоматически попала в записи космического флота. «Я теперь не могу выходить в космос», — продолжал искренне негодовать Грегори. «Обратись к любому из Бруна. Там всего-то зафиксировать надо, что тебе сделали процедуру удаления вшей», — посоветовала я в который раз. «Но у меня нет вшей, Вивиан. Принципиальный Ларк встал как вкопанный. «Это же оскорбительно!» Что значит удаление в шей? Я покачала головой. Ты просто так на тренировку зашел, чтобы пожаловаться на двойняшек, или с какой-то целью? С целью, буркнул Грегори. Там твой рогатый прилетел. Дальше я уже не слышала, потому что сердце ухнуло куда-то в пятки, а потом подпрыгнуло аж до желудка. Из легких вырвался неясный хрип, и я во весь опор бросилась в ту сторону, куда мотнул головой Грешхан. «Помыться не забудь, а то ты потом пахнешь настолько неприлично, что ребятам голову сносит», — донеслось мне в спину. «Не завидуй», — крикнула я на ходу, не оборачиваясь. В лабораторию, которая располагалась неподалеку от платформы для парковки звездолетов, я вырвалась на такой скорости, что снесла блистоящий стул. Командор Галактион Гришхан, Шаутбинахт Мэрилайн Клинц, Амари Эл и мой супруг Говорили о чем то с таким интересом, что даже грохот упавшего сиденья не привлек внимания мужа. Обидно до да, жути, особенно после неприятного общения с Зиргом. «Север!» «А вот и Вивиан. Галактион улыбнулся, оборачиваясь. «Я же сказал, что и десяти минут не пройдет, как она прибежит». Ей все всё-таки следовало написать сообщение, а не посылать Грегори, пожурила ректора Тоноршка. «Я была как никогда согласна с Мэрилейн. Но в данный момент все мои мысли сосредоточились на единственном в помещении цварге. Форма, как всегда, идеально на нем сидела. Муассанит привычно блестел в основании правого рога, а вот черты лица чуть заострились с нашей последней встречи. И тем не менее, для меня это был самый красивый и желанный мужчина на свете. «Привет, любимая». Муж распахнул объятия, и я, игнорируя взгляды коллег, рванула обнимать супруга в конце концов целый месяц не видела. Мне можно. Почему ты мне не сказал, что прилетаешь раньше срока? Пыталась сказать ровно, но вопрос все равно прозвучал с легким упреком. Хотел сделать тебе сюрприз. А почему сразу не нашел меня на острове? Тут тоже мы виноваты. В разговор вмешался Галактион. Прошу прощения. Капитан Кас привез на борту нового кадета. Надо было сразу разобраться. «Да, и раз Бруно уже взял шефство, то, пожалуй, нам уже пора», — добавила Мэрилейн. «Дог занимается новичком?» Я с тревогой обернулась к северу. «Ты привез кого-то раненого? Что-то случилось в полете? «Шефство взял не Нейт, а Майк», — с улыбкой ответил муж. «И кадет не он, а она. Майк добыть да такого не может». Он последние годы демонстративно держится от всех девушек подальше. Кроме меня, разумеется, но наши с ним отношения никогда не выходили за рамки дружбы. Что же это за девушка такая? вырвалась у меня непроизвольно. А Мариус усмехнулся так, будто знал какую-то тайну. Но север не стал мучить неведением и сразу же ответил: Твоя сестра Хлоя, я нашел ее на Турине и уговорил переехать. Что? «Хлоя? Здесь?» — изумилась я. «Ага», — Север усмехнулся. Она сбежала с захрана с каким-то пикси. Влюбилась, наивно поверила в большую и чистую любовь. А там выяснилось, что это очень предприимчивый мужчина решил открыть классический для Турина собственный бизнес. И искал ночных бабочек, которым можно платить поменьше. Поэтому, кстати, на захране и подыскивал неуверенные в себе барышни без нормального образования и, соответственно, возможности найти хорошую работу, бесхитростные, невидавшие миров Федерации, а, следовательно, легко поддающиеся манипулированию и пустым угрозам. Если бы у Севера внезапно вырос третий рук на лбу, то я поразилась бы меньше. Не сказать, что с Хлоей у нас были хорошие отношения, но судьба ночной бабочки на Турине — брррр. «Не волнуйся, с ней все хорошо», — успел утешить меня Север. Она быстро сообразила, что к чему и пошла работать. «Ты не поверишь. Официантка в банный комплекс». «А почему она гордыней не позвонила, не попросила помощи?» Север вздохнул. «Так твоя мачеха не от хорошей жизни ее замуж пыталась выдать». Хлоя знала, что денег на обратный билет ей не пришлют. Осознаваться в ошибке ей было отчаянно стыдно. Я растерянно покачала головой. А позднее. Наверняка же она скопила на билет домой. Сколько времени прошло. А через пару лет стало уже слишком поздно. В смысле? От слов севера повеяло холодом. Но все оказалось не так, как я уже успела себе навоображать. Банный комплекс Вив. Она постоянно купалась в бассейне, когда носила коктейли ВИП-персонам. И принимала душ по четыре раза в день. Так как это входило в условия трудового найма. Вода на Турине, конечно, не горные источники цварга, не океан на и не чистейшие озера Ларка, но все равно значительно лучше, чем на захране. И не забывай, у вас общие гены по отцу. У нее проступили характерные черты метарки. Посинели волосы и глаза. И даже появились перепонки между пальцами. Крошечные совсем, но все же. Ерунда какая-то. На захране девушки красят волосы и носят цветные линзы. На руки вообще никто не смотрит. Да и у всех они разные. Не может же быть, что проработав энное количество лет официанткой и скопив денег, Хлоя не захотела вернуться обратно на родину под тёплое крылышко матери. Может, Вивиан, все может. Вспомни, как Гордыня отреагировала на сообщение, что Хлоя такая же полуметарка, как и ты. И я замолчала. Действительно, я столько лет выслушивала оскорбления в свой адрес из-за того, что я не такая. А ведь Хлоя все это слышала. Пускай на тот момент это ее не касалось, но она все равно слышала и слушала. И когда жизнь повернулась так, что она пошла фактически по моим стопам, тоже стала работать официанткой и тоже изменилась внешне. Неудивительно, что она даже не стала связываться с Гордыней. Как говорится, какое топливо для истребителя выберешь, так и полетишь. Мачеха всю жизнь ненавидела не таких. Я молчала так долго, уйдя в размышления, что не заметила, как Амари перетянул внимание супруга на себя. Он тыкал в огромную голограмму сферы и закидывал мужа вопросами. А это из чего сделано? Сплав, титана и пентапластмассы. О, парамагнитный материал получается. А титан нужен для увеличения запаса прочности? Но ведь еще должно быть и управление сферой. В подводных городах Метарии требуется лишь изоляция электроники от влаги. А тут магнитар с непредсказуемыми вспышками. Касательно непредсказуемости. Та же система, как против сейсмической активности вашей родной планеты. А магнитные поля? Внешняя часть сферы разделена на 32 сектора, как усечённый икосайдер. Каждым сектором независимо управляет чип, защищённый клеткой Фарадея. Цварк достал из кожаного портфеля ноутбук. Здесь программа для настройки сферы, анализы ее уязвимости, количество остатков магниса. Да, кстати, тут схема крепления последнего к самой сфере. Магнис наливается в те же капсулы, какие сейчас есть у хранителей, и крепится изнутри. Клетка Фарадея. Устройство для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Бытовой пример использования клетки Фарадея — микроволновая печь. Митар почти со священным трепетом в глазах взял компьютер из рук Цварга. Несколько секунд восторженно смотрел в экран Охая и Ахая. А потом вдруг погрустнел. Это расчеты Магниса. Кас кивнул. Да, здесь на первое время с запасом. Чтобы сфера точно не пострадала и не обернулась странной материей. Нужна сдерживающая прослойка между звездой и технологией. Но у нас только нет. Кас щелкнул несколько раз по экрану. В принципе, и такого объема будет достаточно. Купол будет нивелировать и выравнивать общий магнитный фон. Но в первую очередь служить каркасом для магниса. Метар погрустнел еще сильнее. И это тоже. Боюсь, слишком много. А что спиритус эпиматис гатус? Пока не получается подобрать исцеляцию правильной чистоты. Но у меня есть наработки. Если понять закономерность и длину волн, которые требуется бактериям для размножения, Дальше пошла какая-то абракадабра, не то на древнемиттарском, не то на глубоко техническом. Амари склонился над огромным планшетом, вмонтированным прямо в столешницу, и что-то воодушевленно рассказывал Северу. Теперь уже муж хмурился, кивал, задавал уточняющие вопросы. Я прикусила губу от легкой обиды. За прошедшие полгода супруг прилетал на Юнисию всего четыре раза. Если передачу муасанитового бизнеса от Суи и Софосу у него получилось оформить достаточно быстро, то вот все остальное... Космофлот всячески вставлял спицы в турбины и делал все возможное, чтобы Север не переехал на Юнисию. Сколько бы Кас не пытался объяснить, что он будет полезен в системе Сола, Совет Адмиралов от этого отмахивался. И в целом я их понимала. Даже той части информации, которую я знала и понимала в исследованиях и разработках Севера, хватало на то, чтобы руководство космофлота вцепилось в него когтями, клыками и шипами, засадило в собственную лабораторию с идеальными условиями, инфосетью и самым современным оборудованием и заставило работать круглосуточно. Последние годы Марк был не просто лучшим другом, но и единственным напарником Севера. И, пожалуй, только то, что сам Танека остался в Центре Федерации, хоть как-то спасало положение. Лишь благодаря тому, что Марк взял на себя несколько проектов, Северу удавалось время от времени вырываться на Юнисию для редких встреч со мной. Но я не жаловалась. В конце концов, Стефан меня предупреждал, что так сложится. Обидно было другое. Север прилетел за несколько сотен парсеков, чтобы увидеться со мной. И вместо того, чтобы запереться в спальне, он вначале пристроил Хлою в руки Майка, потом пообщался с Галактионом и Мэролейн, а теперь вот обсуждает с Амари очередную технологию. Неужели наука для него важнее, чем я? Еще немного, и я заревную. Кто бы мог подумать, что после тех странных отношений, которые связывали меня и Амари, это не он будет ревновать меня к Северу, а я мужа к нему. «Кому не расскажешь, засмеют». Завибрировал коммуникатор. Я посмотрела на экран. Марк Таныка. Отошла подальше, чтобы не мешать мужчинам, и включила связь. «Привет, Марк». «Привет, привет». Сев уже долетел. Сюрприз удался. «Если ты называешь сюрпризом вот это...» Я вздохнула и расширила передачу видеоизображения. Амари смотрела на север, широко распахнув глаза... И вдохновенно тыкал в маленькую голограмму шара, попеременно приставляя к ней банки с зеленой жижи и разных оттенков. И это получится интегрировать? И вон те? Это же гениально! Как я сам не додумался заливать их в капсулы на манер чистого магниса? И да, им кислород не обязателен. Глаза Амари горели неподдельным восторгом. Это больше техническая сторона вопроса. Да, но все равно классно придумано. Я развернула коммуникатор и вновь посмотрела на Марка. Тот хмыкнул. «Да, если бы этот метар был девушкой, то я бы уже давно тебе сказал, что он подбивает клинья к севу». Я фыркнула. «Марк, метары просто очень увлекающиеся натуры, особенно когда речь идет о биологии или медицине». «Ага, на себя посмотри». Собеседник вернул мне фырк. «Ты с самого начала заладила, что хранительница, и все тут». Никуда с Юнисией ни ногой. Охранять федерацию от сола твоя обязанность. Я вздохнула. Марк, ну ты же понимаешь, что это действительно так. Если хранителей не будет хватать, то ситуация с метарией вновь может повториться. И в следующий раз федерация может уже так не повести. Посмотри, какой процент гуманоидов может с легкостью переносить вспышки магнитных борь. А какой процент из оставшихся еще способен работать в команде. «Быстро реагировать, имеет достаточно развитые легкие. «Ой, не нуди», — взмолился Танека. А я вдруг подумала, что с тех пор, как мы выходили на совместное дежурство на орбиту Миттарии, Марк для меня не просто лучший друг мужа. Он уже давно и мой друг, наравне с Майком, Грегори, Гавриилом, Орелем и другими офицерами Юнисии. Я даже не заметила, как это произошло, но как-то так вышло что в последнее время с Тоножцем я общалась не чуть не меньше, чем север Самари. Хуже увлекающегося Миттара может быть только Миттарка, воспитанная ларками, с их гипертрофированным чувством ответственности и долга. Я рассмеялась. «Ну, прости, какая уж есть. Ты звонишь узнать, когда добрался север, или...» «Или». Одно слово, и я сразу поняла, что случилось что-то серьезное. «Скажи ему». Голограмма Марка кивнула в сторону супруга. «Если он срочно что-то не придумает, не сделает себе клона, не найдет брата-близнеца, или я не знаю что, космофлот заставит его вернуться в Федерацию. Они уже закидали меня работой так, что я не справляюсь, и будут накидывать еще и ещё». Тоноржецу устало потёр лоб, а я увидела то, что раньше не замечала. Несколько появившихся морщинок около рта, намечающиеся круги под глазами, потрескавшиеся губы. Они делают все возможное, чтобы вернуть касса, потому что считают, что в системе сола он простаивает. Я сглотнула резко ставшую вязкой слюну. Им, как часто мы сможем видеться, раз в год. Капитанам полагается разовое увольнительное на четыре недели. И из этих четырех недель половина времени будет уходить на поездки. Неделя туда, неделя обратно. Вселенная. Мы будем видеться всего каких-то 14 дней в году. И ведь касса совершенно точно не собираются повышать. А значит, о дополнительном отпуске можно и не мечтать. «Я делаю все возможное и прикрываю Сева везде», словно оправдываясь, произнес Марк. «Но у меня всего одна голова и две руки». Бейсеф да на нашем потоке все-таки был лучшим. И еще у него контракт с космофлотом на 9 лет. Мы все его подписывали, когда завершали академию. Ну, ты знаешь, отработка. Знаю, эхом отозвалась я. На Юнисии такого не было. После пограничного филиала большинство стремилось поскорее получить диплом и покинуть систему СОЛА. Я посмотрела на Севера и Амари которые спорили о том, как необходимо прикреплять бактерии к куполу вокруг магнитара. Неужели все тщетно? Север вложил колоссальные средства, чтобы построить эту сферу. Благо Соло — маленькая звезда, всего 22 километра в диаметре. Но все равно это огромные деньги. Это практически все, что у него было от передачи муассанитовых шахт. Он в сжатые сроки смог найти подходящее производство Разработать схему полного шарообразного купола из подходящих материалов. Проработал каждую деталь. Но все это могло возыметь действие только в том случае, если купол изнутри покрыть магнисом. А такого количества у нас просто нет. Да что там. Магниса уже катастрофически не хватает на простые дежурства в космосе. Приходится тщательно рассчитывать объем каждой капсулы. Они специально накидывают на меня столько дел, чтобы я не успевал все выполнить вовремя. По контракту мы с «Севером» над большей частью проектов работаем вместе. А то, что объем работы даже больше, чем на две головы, доказать невозможно. Это же наука, а не копание траншей. Глухая злость, смешанная с обидой и отвратительным чувством бессилия, навалилась груженным крейсером. Руководство «Космофлота» считает, что проблемы нет. Производство хранителей они наладили, спустив прямое расписание Галактиону. А запасов Юнисии хватит еще на 40 лет. Неудивительно, что с их точки зрения Север нужен в самой Федерации. «Сколько у нас времени?» Я спросила осипшим от волнения голосом, перебив Марка. «Мало, очень мало. Я, как узнал, сразу набрал тебя. Думаю, Космофлот подготовит указ уже сегодня-завтра». Еще сутки могут уйти на его утверждение. В общем-то, это все. Значит, три дня? Да. Марк прервал вызов, не прощаясь. Я подошла к мужчинам. Они как-то сразу поняли, что что-то изменилось, и замолчали. «Ну, я, пожалуй, пойду», — пробормотал вдруг засуетившийся биолог, подхватывая ближайшую к нему склянку с бактериями. Вдруг получится еще простимулировать рост Спиритуса и Пиматис гатуса? Они под колыбельную Аквантис все таки выбрасывают эктоспоры. Командор Галактион очень просил. Что там просил уважаемый ректор, я не слушала. Просто смотрела в бездонные глаза Севера на растекающееся черное золото вокруг зрачков. Супруг совершенно точно не подслушивал разговор с Марком, но все понял без слов. После событий на Миттаре между нами установилась невидимая, но почти физически ощутимая ментальная связь. Та самая связь, когда по одному взгляду на человека ты понимаешь, как он себя чувствует, голоден или хочет спать, что скажет, о чем думает. Та самая связь, благодаря которой можно понять даже оттенок молчания. Когда любимый молчит, потому что сосредоточен на деле, когда задумался и глубоко ушел в себя когда у него просто нет сил на слова. Только если хранители годами тренировались, учили язык жестов, срабатывались и выходили на дежурство в космос, чтобы понимать друг друга без слов, то с севером это получилось само собой, и степень нашего понимания оказалась куда глубже. Я готова была поклясться, что Каз догадался уже обо всем, что сообщил мне Танека. Выражение его лица в миг изменилось, Ноздри затрепетали, губы сжались в тонкую линию, поточённым скулом пробежали желваки. «Космофлот нашел способ призвать меня в Центр Федерации?» Я кивнула. Цварк внезапно со злостью впечатал кулак в столешницу. Многочисленные стеклянные пластиковые колбы с грохотом упали на пол. Что-то разбилось, что-то нет. По столу молнией разошлась уродливая трещина. Сердце сжалось, когда я увидела сбитые в кровь костяшки пальцев. Несколько крупных алых капель упали на пол. «Север, перестань. Ты придумал, разработал и построил совершенный купол, который абсолютно бессмысленен, если у нас нет вещества, способного противостоять странной материи». Командор Гришхан уже неоднократно говорил, что верхние залежи магниса иссякают, а более глубокие достать невозможно. Они слишком близко к ядру. Да и не такие очищенные. Бактерии тоже работают. Они ничем не хуже. Я попыталась вернуть севера в рабочее русло, но не тут-то было. Только их тоже не хватает. Если говорить о покрытии всего купола вокруг магнитара, потребуются годы. Муж не договорил окончания фразы, но оно и не требовалось. Потребуются годы, чтобы вырастить бактерии в нужном количестве. Потребуются годы, чтобы закончился мой контракт с космофлотом. Потребуются годы, в течение которых ты будешь жить на Юнисии, а мне придется служить в другом рукаве галактики». Север сжимал и разжимал кулаки, уставившись невидящим взглядом в точку, где еще недавно горела голограмма купола. По его кулакам текла кровь, но он этого не замечал. Еще несколько минут назад он выглядел таким счастливым и довольным, а сейчас капилляры его глаз покраснели. Он злился на все происходящее сильнее, чем я, гораздо сильнее. Мне в миг стало стыдно за недавние мысли о том, что от Сваргу важнее наука, чем я. Разумеется, абсолютно все он делал исключительно ради нашего общего будущего. Я уже давно решила, что Кас единственный мужчина, который мне нужен. И даже если все будет вот так, что ближайшие годы мы будем видеться крайне редко, значит, так тому и быть. Я выходила замуж, допуская такой расклад событий. Стефан предупреждал. Вот только то, как Север внезапно стал крушить руками и хвостом все подряд, стало для меня полнейшей неожиданностью. Теперь уже на поло летело всё без разбору. Это из-за меня. Я слишком медленно работал. Надо было быстрее пока эти чванливые увольни не догадались, что можно заставить меня вернуться контрактом. Если бы я не подписал после Академии контракт с Космофлотом, я глупец, то занимался бы Муасанитовыми шахтами и посещал приемы, которые терпеть не можешь. Вивиан, ты не понимаешь, это я во всем виноват. Надо было бросать все и лететь на Юнисию, а я со своей дурацкой гордостью даже представить себе не мог, что ты согласилась бы. «И что? Север, что было бы?» Я всплеснула руками, сама при этом чувствуя предательское жжение в глазах. «Ты поступил правильно. Мы поступили правильно. Теперь у тебя блестящее образование, благодаря которому ты изобрел решение, пускай пока только теоретическое, но такое, до которого не додумался еще никто. Ты потратил на это все свои сбережения, которых тоже могло бы не быть, не улетит и десять лет назад в Центр Федерации». Ты пошел против системы и даже лишился повышения в звании ради меня. Вивен. но я не сделал самого главного. Чего же? Тебя, счастливой. Это короткое и емкое признание неожиданно выбило почву из-под ног. В голове зашумело. Он же не может так действительно думать. Да за всю жизнь я не чувствовала себя ни с кем такой счастливой, как с Севером. Да если бы не он... На миг я представила, чтобы со мной было, не появись, любимый мужчина. Сердце сжалось, как съежившийся воздушный шарик, выпорхнувший из окна на мороз. А еще я не сдержал слова. Ты снова плачешь. На этот раз из-за меня. Каким-то совершенно отрешенным голосом произнес Цварк. Только после этих слов я почувствовала, что по щекам уже давно текут слезы и позволила себе оглушительно всхлипнуть. Не потому, что жалела о том, что мы не сможем видеться, а потому, что элементарно не знала, как донести до Севера тот факт, что он не всесилен. Есть вещи, которые от нас не зависят. И если уж кого и винить в сложившейся ситуации, то это меня. Я-то ведь знала о Соло, Страпельках и ситуации с нехваткой Магниса гораздо больше. Это ведь из-за меня Северу приходится столько пахать. Из-за меня на него взъелся сам генерал. Жалкий пронзительный всхлип заставил Севера перестать отводить душу на несчастных склянках с болотной жижей и сосредоточить все внимание на мне. Миг, я сижу на столе, где еще недавно горела визуализация купола вокруг магнитара, а супруг осыпает мое лицо поцелуями. «Вивиан, прости. Я напугал тебя. Прости». Мне так хочется сказать в ответ, что «нет, не напугал». Но вместо этого я начинаю лить слезы еще сильнее. Шварг, да что со мной? Вивиан, Вивиан, пожалуйста, только не плачь. Я же обещал, что что-нибудь придумаю. Да я откажусь от звания капитана. От гражданства Цварга. Вообще от всего на свете. Сделаю так, чтобы космофлот сам не захотел больше со мной связываться. Только бы быть рядом с тобой. Горячие мужские губы собрали слезы с моих щек, пытаясь успокоить но меня буквально оглушило признанием Севера. Связало тугим узлом и разорвало на клочке. Как же горько и больно осознавать, что сломала жизнь любимому мужчине. Обычно я редко плачу, очень редко, но тут меня прорвало. Север пытается успокоить, но любое его движение, прикосновение губ, бархатный голос действует совершенно неправильно. Вивиан. Я просто слабак, который тебя не заслуживает. Но я сделаю все, слышишь? все возможное. Разве можно назвать слабым мужчину, который спокойно признал себя бракованным, чтобы брата не посадили в тюрьму? Мужчину, который, будучи белой вороной даже среди своих, не побоялся насмешек и добился перевода в главный филиал Академии. Стал лучшим на потоке, который изобрел свой собственный способ противостоять влиянию других цваргов. «Вселенная, да если Север кас слабак, то я даже не знаю, кто в этом мире вообще достоин просто дышать». Влажный язык скользнул по моей шее за ушную раковину. Муж незаметно притянул меня к себе и крепко жал хвостом стопы, зная, как я это люблю. Он сделал все, чтобы меня успокоить, а затем жарко поцеловал в губы. Я же сама потянулась к его рогам, чтобы беззвучно донести, что ни в чем не виню. Не боюсь его ярости. Не считаю слабаком и не хочу, чтобы он из-за меня терял те крупицы уважения и репутации, которые у него еще остались. Чтобы передать все то восхищение и любовь, которую к нему испытываю. Чтобы дать понять. Он не просто для меня лучший. Он вообще единственный. И если вновь придется ждать его годами и видеться лишь изредка, то я готова. Но то ли север был слишком взбудоражен и хотел меня успокоить, то ли я все таки слишком громко плакала. Как только я прикоснулась к теплым бархатным рогам, произошло что-то странное. Мягкая головокружительная волна окутала сознание. Стало чуть сложнее дышать, хотя плакать внезапно расхотелось. Все перед глазами на миг поплыло, а затем волна резко схлынула, как будто ее и не было. «Прости меня». Север выдохнул, отстраняясь и соприкасаясь лбом с моим лбом. «Что? Я все же слишком цварк, хмыкнул он. «Я попытался тебя успокоить, но мое же собственное кольцо меня и остановило». Я высвободилась из объятий супруга, мельком взглянула на чёрный Муассанит и огляделась. Не покидало ощущение, что воздействие Севера исчезло слишком резко, «Конечно, тот единственный раз, когда Софос пытался меня принудить к подписанию контракта, был почти полгода назад. Но что-то было не так. А ты не мог бы еще раз на меня воздействовать?» — спросила у Севера, пытаясь проанализировать свои ощущения. Муж улыбнулся. Авив, ты совершенно невозможная. Но хотя бы плакать перестало и то хорошо». Он отстранился от меня, но я с внезапной прытью схватила его за лацканный мундир и строго потребовала. «Север, воздействуй на меня еще раз». «Вив, по закону Цварга это вообще-то запрещено». «А мы на Юнисии», — упрямо возразила и потянулась к его рогам. Муж вздохнул, но повторил. «На этот раз я настолько сосредоточилась на том, чтобы почувствовать колебание, что, кажется, даже не дышала». «Волна колебаний ушла». Ну да. Черный Муасанит ее отразил, произнёс Север, усмехнувшись. «Это свойство данного камня. Я же тебе рассказывал». «Да, но как-то слишком быстро. По сравнению с воздействием твоего брата. Тогда у меня ещё какое-то время кружилась голова и мелькали мушки перед глазами». Цварк поджал губы. «Мне жаль, что тебе пришлось это пережить. Но сов значительно сильнее меня, как Цварк. Я отрицательно мотнула головой. Или колебания поглотились кем-то или чем-то другим. Почти одновременно мы посмотрели на многочисленные разбитые склянки и зеленую жижу вокруг нас. Ее было много, очень много. На невооруженный взгляд сложно было сказать, стало ли ее больше, чем тогда, когда я зашла в лабораторию, но... Амари говорил, что «спиритус эпиматис гатос» «Размножается под действием колебаний определенной частоты. протянул Север задумчиво. На дне черных зрачков вспыхнул интерес. Он пел бактериям песни. «Колыбельные подходят лучше всего. Их придумали для того, чтобы успокоить». «Ты ведь пытался меня именно успокоить?» — уточнила у мужа на всякий случай. Он кивнул. «Да, каждая эмоция...» Это бета-колебания определенной длины и амплитуды. Элл пытался подобрать подходящую музыку для бактерий, но пение — это тоже вибрации. «Если мое воздействие на тебя срикошетило, а спиритус эпиматис гатус его поглотил, то, вероятно, оно ему подходит».